Семен, обрывая в спешке пуговицы, сбросил с себя гимнастерку, а следом за ней исподнюю вязевую рубаху. Рубаха была порядком заношена, но ничего другого не было под рукой. Он начал рвать ее на повязки. Тем временем проворный Данилка сбегал в колок, принес в фуражке ключевой воды. Романа бережно приподняли, разрезали до самого воротника, напитанные кровью рукав его ситцевой рубашки, и обмыли рану. Потом Семен наложил на нее, как умел, тугую повязку — Роман опять пришел в себя, попросил воды. Пил он долго и жадно, по-детски всхлипывая. Напившись, открыл неузнаваемо запавшие глаза, спросил склонившегося над ним Семена. «Кто это меня?» «Не знаю, паря, не знаю. Потом дознаемся. Из-под земли выроем, а найдем. Ты не поддавайся, держись!» «С утеса. Оттуда стреляли».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 И чем больше он рассказывал, тем сильнее верил, что он ничего не выдумывает, а только припоминает. «Одного из них я уж наверняка ухлопал!» — слышался его голос в одном месте. «Вплоть они, гады, полосатые, от меня были. А я ведь и не на таком расстоянии редко мимо стреляю. Рука у меня твердая, и глаз соответственный. ли хочешь знать, так нагнал я им холоду. За командира у них здоровенный дядя был, рыжий собака и бородатый».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 Стрелял он из-за выступа утеса. Нашли там три махорочных окурка и пустой коробок от спичек. Подальше, в густом осиннике, видели место, где был привязан конь, подкованный только на передние ноги. У зимовья Романа сняли с седла, положили на солнце на разосланный войлок. Люди разглядывали его осунувшееся лицо, слушали прерывистое дыхание и негодовали, что погублен такой казачина невесть за что». Большинство считало Романа уже не жильцом на белом свете. Севериан и Семен запрягали коней, чтобы довести Романа живым до Мунгаловского, где мог оказать ему помощь фельдшер из лагеря кадровцев. В облак телеги набили соломы. Поверх ее разослали две шубы, в затке устроили из подушек высокое изголовье».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 Не гадал он, не чаял, что скоро придется вести ему сына, распростертого замертво в тряской телеге. Думать об этом было тяжело, и до того обидно, что к горлу подступал спиравший дыхание ком, а на глаза навертывались слезы. Он оглянулся, поглядел на Романа, поправил накинутый на него брезентовый дождевик и расплакался. После отъезда Северяна остались на зимовьях Никула, потрошивший косулю, Семен, Герасим и Данилка. Отозвав Данилку в сторону, Семён сказал ему, «Есть у меня паря подозрения на Алешку Чипалова. У них с Ромкой давнишние счеты. На Чипаловскую заимку ты со мной не съездишь? Может, по горячим следам и допытаемся? Чего же не съездить, поедем. Только пусть Никулу черти унесут». Выждав, когда Никула ушел на пашню, они собрались и поехали.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 В Паде заколочным чернолесьем блестело круглое озерко, желтая лента тракта велась по косогору, а дальше по горизонту величаво и празднично, как всегда, тонули в горячем мареве хребты за хребтами, и не было ни конца, ни предела синим твердыням суровой родимой земли. В широком чешеобразном лагу пахали на быках чипаловские работники — Черновину свежей пахоты ярко оттеняла зелень осинника, росшего по межам, и пашня выглядела, как картина в красивой раме. Звонкий голос погонщика отчетливо доносился с пашни. Семен и Данилка подъехали незамеченными. Семен насмешливо поздоровался с работниками, которые были не из Мунгаловского. «Здорово, — Здорово, купцовы работнички! Ходивший за плугом немолодой скуластый работник вздрогнул и обернулся. Увидев незнакомых вооруженных людей, почтительно снял с чубатой головы фуражку с выцветшим до бела околышем и откликнулся густейшим басом. «Здравствуйте!» «Хозяева ваши на заимке?» — спросил Семен. «Арсений тут! Вон он за леском подовез пашет!» — показал работник обкуренным пальцем на дальний березняк. «А Алеха, Тот с вечера домой за харчами уехал и еще не вернулся! Дожидаемся вот!» «Да ты остановись, чертушка! Поговорить надо!» «Тпру!» — закричал работник, и быки остановились. Он прислонил к чапыгам плуга чищалку с железным наконечником и, выжидая, уставился на Семена. «У вас тут утром никто не проезжал?» «Нет, как будто. Может, другие видели?» «Фролка!» — окликнул он погонщика. «Ты никого не видел?»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 Ну тогда счастливо оставаться, а мы до Арси съездим. Работники не тронулись с места, пока приезжие не скрылись в осиннике. Потом погонщик сказал: Ищут кого-то мунгаловские, что ли. Должно быть, отозвался старший и скомандовал. А ну, поехали! Когда Семен и Данилка спустились под бугор, и пашня скрылась из виду, начался у них разговор. «Ничего мы паре, однако, не разнюхаем», — поделился своими сомнениями Семен. «Я тоже соображаю, что немного узнаем. Может, Ромку порешили и они? Да только как к ним подступишься? Не следователи мы?» «Ничего. С Арсией, во всяком случае, потолковать надо. Ты приглядывайся к нему. Посмотрим, как он на нас глядеть будет». Арсений завидел их издали и встретил приветливо, спокойно. Незаметно было, чтобы он волновался.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 Арсений, хотя и удивился такому любопытству, но ничего не сказал. семёна же осмотр убедил, что ни один из этих коней не был привязан в осиннике, когда стреляли в Романа. У всех коней было по четыре подковы. От Арсения завернули они на заимку. Митька Каргин с работником очищал там от коры, заготовленные зимой, бревна. Пока Семен разговаривал с Митькой, Данилка сходил в зимовье поглядеть, есть ли там какое-нибудь оружие.